Дойль кивнул на фразу, которая, подозревал он, была отшлифована специально для него. «Вы забыли, что до встречи с Джорджем я прочел его превосходные статьи в арбитре. Мне еще не приходилось встречать гостя его величества, который не имел бы убедительного объяснения, почему он ни в чем не виноват. С вашей точки зрения, Джордж Идалджи...» «Рассылал письма, изобличающие его самого?» «Среди множества других писем». «Да. С вашей точки зрения он был вожаком шайки, которая располосовывала лошадей?» «Кто знает? Шайка — газетное словечко. Я не сомневаюсь, что были замешаны и другие. Я также не сомневаюсь, что Солисетер был самым ловким из них». «С вашей точки зрения, его отец, служитель англиканской церкви, решился на клятво чтобы обеспечить сыну алиби?» Доль. если разрешите, личный вопрос. У вас есть сын?» «Да». «Ему четырнадцать». «И если бы он попал в беду, вы бы ему помогли?» «Да». «Но соверши он преступление, я бы не стал ложно присягать». Но за этим исключением вы помогли бы ему, защитили бы его. Да. Ну так при вашем воображении вам не трудно представить себе кого-то, кто пошел бы и на большее. Я не способен представить себе, чтобы служитель англиканской церкви положил руку на Библию и сознательно совершил клятва преступления. В таком случае выобразите другое. Вообразите отца Парса, который ставит... «Верность своим детям, парсам, выше верности стране, которая не его, пусть даже она подарила ему приют и поддержку. Он хочет спасти шкуру своего сына Дойль. Шкуру!» «И с вашей точки зрения, мать и сестра тоже пошли на клятво преступления?» «Дойль, вы все время повторяете с вашей точки зрения, то есть с моей. Однако эта точка зрения не только моя» а и став полиции, обвинителя, надлежащим образом присягнувших английских присяжных, а также судей квартальных сессий. Я присутствовал на процессе каждый день и могу заверить вас в одном. Услышать вам будет тяжело, но уклониться вы не можете. Присяжные не поверили показаниям семьи Идолджи, во всяком случае показаниям отца и дочери. Показания матери – большой важности не имели. А это не простое пожатие плеч. Английские присяжные, обсуждающие за круглым столом свой вердикт, относятся к своим обязанностям со всей серьезностью. Они взвешивают показания, они анализируют характер, они не сидят там в ожидании знака свыше, как участники сеанса, занятые столоверчением. Дойль бросил на него острый взгляд. «Случайная фраза? Или сознательная попытка выбить его из колеи?» «Ну, для этого потребуется что-то посерьезнее. Мы, Энсон, говорим не о подручном мясника, а об образованном англичанине, солиситере, которому по тридцать, уже известном как автор книги о железнодорожных законах. Тем непростительнее его» нарушение законов. Если вы воображаете, будто уголовные суды занимаются только преступниками низших классов, то вы еще наивнее, чем я думал. Даже авторы иногда занимаются скамью подсудимых, как вам должно быть известно, а приговор без сомнения отражает серьезность поступка, которым тот, кто поклялся поддерживать и толковать закон, так возмутительно его нарушил. Семь лет тюрьмы. Даже Уальд получил только два. Вот почему приговоры выносят суды, а не вы или я. И должи, я вряд ли дал бы меньше. Но вот Уальду я, конечно, дал бы больше. Он был кругом виноват, включая клятво преступления. Я однажды обедал с ним, сказал Дойль. Антагонизм теперь сгущался, как туман над рекой. Соу. И все его инстинкты требовали чуть-чуть попятиться. В восемьдесят по-моему. Золотой вечер для меня. Я ожидал встретить эгоиста, приверженного монологам, но нашел в нем джентльмена с безупречными манерами. Нас было четверо. И хотя он далеко превосходил остальных трех, он ни разу не дал этого почувствовать. Любитель монологов. Как бы ни был он умен, не может быть истинным джентльменом. С Уальдом же это был честный обмен, и он обладал искусством интересоваться всем, что мы находили сказать. Он даже читал моего Михея Кларка. Помнится, мы заговорили о том, как удача друзей способна иногда вызывать у нас неприятное неприятие. И Уальд рассказал нам историю про дьявола в Ливийской пустыне. «Вы ее знаете?» «Нет?» «Ну так дьявол занимался обычным делом, обходя свои владения, и вдруг наткнулся на бесенят, мучивших святого отшельника. Они использовали соблазны и искушения обычного порядка, которым святой человек противостоял без всяких затруднений». «Это не тот подход», — сказал им владыка. «Я покажу вам. Смотрите внимательно». Тут дьявол приблизился к святому отшельнику сзади, и медовым голосом шепнул ему на ухо. «Твой брат только что получил сан епископа Александрии!» И тотчас лицо отшельника исказила бешеная зависть. «Вот», — сказал дьявол, — «как это делается!» Энсон присоединился к смеху Дойля, хотя далеко не от всего сердца. Дешевый цинизм столичного садомита был ему не по вкусу. «Как бы то ни было», — сказал он, — — Самого Уальда дьявол бесспорно нашел легкой добычей. — Должен добавить, — продолжал Дойл, что ни разу в беседе с Уальдом я не заметил ни малейшего намека на вульгарную грубость мысли. И тогда я не мог ассоциировать его ни с чем подобным. Иными словами, профессиональный джентльмен. Дойль проигнорировал эту шпильку. Я встретился с ним снова несколько лет спустя на одной из лондонских улиц. И мне показалось, что он совсем помешался. Он спросил, смотрел ли я какую-то его пьесу. Я ответил, что, к сожалению, нет. — О, вы обязательно должны ее посмотреть, — сказал он мне с серьезнейшим выражением. Она чудесна, гениальна. От его былых инстинктов джентльмена не осталось и следа. Я подумал тогда и думаю сейчас, что чудовищный сдвиг, сгубивший его, был патологическим, и заняться им следовало больнице, а не полицейскому суду. «Ваш либерализм опустошил бы тюрьмы», — заметил Энсон сухо. «Вы неверно поняли меня, сэр. Я дважды участвовал в гнусности выборов, но я не принадлежу...» Никакой партии. Я горжусь тем, что я неофициальный англичанин.